Вторник, 8 июля, 0 часов 58 минут Ножей сразу принесли много Перочинных, грибных и даже столовых Самый острый, однако, нашелся внезапно у кудрявой русалки в зеленом Рыбный, тонкий, длинный, как скальпель С особой какой-то японской заточкой Причем прямо в русалкиной сумке рядом с пудрницей и кошельком И вот этим самым ножом и пинцетом И с той же «Русалкиной сумки» доктор вытащил первые две в своей жизни дробины и занялся третий. С каждой следующей дело шло чуть быстрее. Оказалось, это не так уж и сложно. Через восемь минут он справился уже с половиной и выяснил заодно, что «Русалку» зовут Алиса, и она не боится крови. А жена человека с дроби в боку боится, зато может стремительно раздобыть нож, пинцет, воду, бинты — и все остальное примерно в любых количествах, буквально из-под земли. И не только она. Доктор вдруг обнаружил, что все его указания выполняются незаметно и сразу. Принести это, прижать здесь, еще спирта и еще воды, промокнуть ему лоб, передвинуть машину, чтоб свет падал удобнее не пришлось двигать раненого. Нет, не только ксеноновый внедорожник, а все машины еще раз, так, чтоб фары смотрели на госпиталь, потому что как только он вытащил из первого человека на грязном куске асфальта первый кусок свинца, этот грязный кусок асфальта и правда стал госпиталем, пускай ненадолго. Превращение это незамеченным не осталось, и в госпиталь, освещенный со всех сторон и заметно издалека, начинали уже тянуться новые пациенты с разными жалобами, а с ними и те, у кого жалоб не нашлось, просто страшно было сидеть в темноте. А затем... На девятой минуте, доктор как раз объяснял Алисе, как тампонировать рану, объявились и мужчина с женщиной из Тойоты, ровно по той же причине. Там действительно было светло, и свет видно было издалека. А точнее, по этой причине пришел мужчина, потому что женщина понятия не имела, куда он идет и зачем, а спросить не решилась. Как и там, у закрытой двери в стене, от которой все разбежались, а он остался. Не придумала, что спросить и как начать разговор. Просто шла за ним и держала ломик. В круге света на первым делом увидела почему-то не госпиталь, а красавицу-химика из Каен, ее мертвую падчерицу, потом мамочку из Пежо и мальчика, то ли мертвого, то ли еще живого, и живых патриотов, всех четверых, и бросилась к ним. Инженер из и тоже увидел не госпиталь, а собрание, как у полицейского «Форда», где часа два назад говорил неправильно и не то. И к собранию этому обратился. Он шагнул в середину освещенного круга и сказал про короткое замыкание и пробитый силовой кабель, поврежденный случайный участок цепи. Но никто его, похоже, не понял, да и не особенно слушал. И тогда инженер сказал громче, что свет и воздух можно включить обратно, починить, он почти уверен. Без гарантий конечно, но можно попробовать, только быстро, потому что еще через пару часов фары тоже погаснут, и светить будет нечем. Тут его, наконец, расслышали, и кто-то спросил... Какой смысл теперь, извините, чинить воздух, когда он поступает снаружи, и бог знает, что там в нем может быть в том наружном воздухе, и остался ли он там вообще? И «Еще неизвестно», — сказал кто-то другой, — «не станет ли хуже, когда этот воздух оттуда потечет, к нам, извините, сюда?» «А такой в этом смысл!» — закричал в ответ инженер тем же голосом, каким раньше кричал «Вы не видели девочку». такой в этом смысл что про воздух снаружи и правда ничего не известно но известно зато другое если воздух любой и неважно какой не начнет поступать оттуда то внутри он представьте закончится точно причем очень скоро может быть даже раньше чем сдохнут в машинах аккумуляторы доктор вспомнил про батюшкин трамадол который тяжелым раздали всем и вмешиваться не стал он был занят и потом у него то В запасе оставалось целых шесть или восемь часов без страданий и криков. Инженер из был просто не обезболен и сейчас искал себе свой трамадол А за это доктор не отвечал. Женщина из «Тойоты» тоже была занята. Обнимала красавицу химика в черном платье. У красавицы срезала дробью лоскут кожи со лба и вырвала клок волос. И же с мином она больше не пахла. «Не даётся перевязать», — говорила жена-патриот. «Но хоть ты подержи её, сейчас дай-ка я замотаю». «Просто надо найти щитовую», — сказал инженер, и с ним больше никто не спорил. «Щитовую», — вздохнул анонимный его оппонент с забинтованным локтем. «Это где же её тут искать-то? Как она выглядит хоть вообще?» «Как-как», — отвечал владелец УАЗа. «Коробка такая железная». Внутри автоматы. — На даче у тебя коробка, — сказал инженер. — А тут целая комната должна быть. Нужно найти дверь. Заявление это восторга не вызвало. — Да нашли уже вроде. Спасибо большое, — сказал забинтованный хмуро. — Должна быть еще, — упрямо сказал инженер. — Мы возьмем инструменты и пройдем все снова, как следует. — Ну пошли еще, — сказал патриот, поднимаясь, И вот тут возник таки новый и довольно яростный спор, потому что, в отличие от инженера, дети у владельца УАЗа, между прочим, сидели вот они, собственные, родные, и, наверное, уж искать неизвестно чего в темноте, пускай тоже бегут другие, у кого, между прочим, детей тут нету. Инженер при этих словах лицом почернел, а жена его вскинула голову и стала ждать. Вдруг он что-нибудь скажет. Хоть что-нибудь. Стало тихо, и лампы на потолке не жужжали. — А она типа эта, как выглядит? — вдруг раздался юный взволнованный голос. — Просто есть там, короче, дверь. Как дверь? Просто стенки, железяка такая, короче. Мы подергали, не открывается. — В какой стенке? — быстро спросил инженер, оборачиваясь. — Где? — раздавался голос. из кучки смуглых бородачей, сидевших кружком у границы света и тьмы, и его обладатель, молодой, в олимпийке с надписью «Россия», тоже поднялся на ноги и махнул рукой куда-то в сторону въезда. «Мы за одеялами, короче, ходили», — сказал юный бородач смущенно, и затем пояснил, что у брата в фургоне «Озон» была целая, типа, коробка турецких одеял. Полотенце там всякие, тряпки, тудым-сюдым. А в стене за фургоном обнаружилась тоже, короче, дверь — но с другой внутренней стороны не написано ничего и закрыто. Мы подергали. «Подергали — Подергали? — повторил инженер. И лицо у него опять нехорошо изменилось.